Глава третья. Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома Людь. Москва, Лосиный остров, 25 июня, суббота 0027. Мы не смогли проследить весь путь беглеца, однако наблюдатели засекли сильный всплеск магической энергии вот тут. За пределами периметра безопасности дворца. Фата Русана, штаб-сотник дружины дочерей журавля, ткнула пальцем в планшетник, указав на карте подозрительное место. Система оповестила, что это обычный небоевой аркан, поэтому на всплеск поначалу не обратили внимания. Почти три мили прикинула расстояние Ярина, чуть больше, во сколько случился всплеск, В 0,9. А из погреба Ордола ушел в 0,6. шесть. Воевода покачала головой. На майском жуке невозможно преодолеть три мили за 3 минуты. Надежнейшая защиты тюрьмы, а также дополнительные меры, принимаемые к Ордола, сыграли с ведьмами злую шутку. Дружинницы не контролировали каждый шаг запертых в погребе охранников. Не следили, как должны были, за процессом кормления и заглянули в видеокамеры лишь после того, как засекли в тюрьме всплеск магической энергии. Увидели трупы, увидели порванные цепи. Немедленно объявили общую тревогу, но поздно. Слишком поздно. На жука могли поставить мощный ускоритель, предположила Русана. Как минимум десятикратный. Ты представляешь, какие перегрузки испытывал всадник? Осведомилась Ярина. Ответить штаб-сотник не успела. Ардола голем весьма надежной конструкции, у него огромный запас прочности, напомнил вошедший в камеру Сантьяго. Выдержал коротенькую паузу, убедился, что взгляды зеленых ведьм устремились на него, и закончил. «Извините, конечно, что вмешиваюсь». Светлый костюм прекрасно контрастировал с темным тюремным камнем, а легкая улыбка — с темным настроением людов. «Я помню, что он голем», — угрюмо буркнула воевода. «Добрый вечер. Уже ночь». «И недобрая», — добавила Русана, — «совсем недобрая». Бегство Ардола было событием экстраординарным. Тревожные оповещения немедленно поступили и в чуть, и в навь. Предугадать, что комиссар обязательно заявится на место происшествия, не составляло труда. Поэтому Ярина заранее предупредила дворцовую стражу и велела пропустить Нава в мышелый погреб. Ожидала насмешек, но не случилось даже намека на них. Комиссар внимательно осмотрел трупы дружинника и фаты, вокруг которых работали колдуни, потрогал пальцем разорванные кандалы, покачал головой и вновь посмотрел на Ярину. «Мне очень жаль воевода». И ведьма знала, что Нав говорит искренне. «Спасибо. Расскажите, как это случилось?» Русанна вопросительно посмотрела на воеводу, но та, хотя только что выслушала доклад, повелительно кивнула. Как бы Ярина не относилась к Сантьяге, она не отказывала ему в высочайшем профессионализме и понимала важность его комментариев. Побег произошел во время ежедневной процедуры кормления. Кашлинов начала Русанна. Судя по видеозаписи, злоумышленники изменили состав питательной смеси, что привело к резкому возрастанию силы и мышечной массы голема. Объем жидкости остался прежним, тут же поинтересовался комиссар. «Да», — подтвердила штаб-сотник, — «пять кубиков». «Насколько я понимаю, кандалы у вас из Кастанарского сплава, и Ордола не мог бы разорвать их без мощнейших стимуляторов». Сантьяго внимательно посмотрел на Ярину. И тот факт, что столь огромную дозу ухитрились вложить всего в пять кубиков, означает одно, смесь готовил необычайно сильный маг. Хорошо разбирающийся в големах, уточнила воевода. Винсент Шарге? Возможно. Согласен, возможно. В черных глазах навы мелькнул огонек, однако развивать тему комиссар не стал и вежливо попросил Русану Продолжить. Освободившись Ардола атаковал Фату у бенегу и десятника грудоша, и. Штаб-сотник сделал все, чтобы голос звучал ровно, однако легкую заминку услышали все. И убил их. Почему они не убили его? Тихо спросил Сантьяго. Что? Услышав о гибели охранников, темному следовало еще раз выразить соболезнования но он пренебрег ими в пользу дела. «Стимуляторы не могли подействовать мгновенно», объяснил Нав уставившимся на него ведьмам. А Возникает вопрос, почему стражники не убили Ордола? Они ведь имели такой приказ? «Имели», подтвердила Ярина. «Почему не убили?» Навы на службе неукоснительно соблюдали инструкции. И привыкший к порядку комиссар решил уточнить, что помешало профессиональным охранникам погреба поступить так, как требовали приказ и здравый смысл. Воевода покосилась на помощницу. «Были ошарашены происходящим», — предположила Русана. «Оба», — скептически осведомился Сантьяго. И в тоне ответа Ирина услышала намек, который ей категорически не понравился. «К чему ты клонишь?» Однако Нав еще не закончил с расспросами. «Где шприц?» Ордола забрал его с собой. «Весьма предусмотрительно. Что вы имеете в виду?» Прищурилась Русана. «Не такая сообразительная, как воевода». «Я имею в виду...» что с такой силой не могла не сохранить в себе почерк изготовившего ее мага, твердо ответил комиссар. «А, кажись, шприц у нас, мы узнали бы имя за десять минут. Но шприца нет. А Винсент Шарге, как мы все помним, не стесняется признаваться в авторстве своих каверс». Последовала недлинная пауза Но прежде чем Ярина или Русана успели высказаться, Темный продолжил. Эрдола вылетел на майском жуке с мощным ускорителем, а чтобы оседлать его, воспользовался плащом кобальда. Откуда взялись артефакты? «Были спрятаны в заколке фаты убы Неги», угрюмо доложила штаб сотник. «Где заколка?» «Тоже исчезла». Русана поняла, что говорит ерунду, и тут же поправилась. То есть Ардолла взял ее с собой. Добавляем к перечисленному мощную маскировку, способную скрыть от контура безопасности погреба измененную смесь и сверхмощные артефакты. И получаем. Сантьяго оглядел собеседник. «Вас ничего не смущает?» «Вы уже говорили, что Ардола помог выбраться очень сильный маг», — протянул Русана. «Возможно, сам Ярга». «Ярге, так же, как Винсенту. Нет нужды скрывать свое участие. Он не попросил бы Ордола забрать шприц и заколку. Улики, способные назвать имя изготовителя». «Хочешь сказать, что побег организован магом Зеленого дома?» Тон Ярина был не менее угрюм, чем голос помощницы. «Хочу сказать, что побег организован очень сильным магом Зеленого дома», жестко ответил Сантьяго. «Возможно, входящим в высшие эшелоны власти. Соответственно, следующий вопрос очевиден. Кто посещал Ордола? И вот тут выстраиваемая Навом теория забуксовала. «В том-то и дело, комиссар, что если верить записям журналов, показаниям охраны и файлам видеокамер, за последние три недели у голема не было посетителей», — развела руками Русана, Как, собственно, и должно было быть. «Не должно». «Да, ваше величество», — склонила голову красная, словно синие яблоко воевода. «Никто и никогда не бежал из мшелого погреба». «Да, ваше величество». «Это...» «Позор». «Да...» «Ярина...» — королева топнула ногой. «Ты способна сказать что-нибудь помимо унылого «да, ваше величество»?» Даже разбуженная среди ночи, без макияжа и с наспех уложенными волосами, Всеслава ухитрялась выглядеть и держаться с поистине королевским достоинством. И гнев ее был тоже королевским, не надрывно истеричным, а сдержанно благородным, но при этом тяжелым, словно кузнечный молот. «Мне нужны факты». «На расследовании брошено лучшее», — тихо ответила воевода. А Маги тщательно изучают все, что может быть изучено. Просеивают пыль. «Ты говоришь так, словно опасаешься за свою должность», — скривилась Всеслава. «Я понимаю, ты расстроена и взбешена не меньше меня. Но, пожалуйста, верни мне ту Ярину, которую я знаю». «Извини», — вздохнула воевода, опуская голову. «Я действительно растеряна». Невысокая, худенькая, одетая во все черное Ярина, на мгновение предстала школьницей, получившей обидный щелчок по носу и совершенно не представляющей, что делать дальше. Не только растерянность овладела главным боевым магом Зеленого дома. Воеводе мешал думать болезненный удар по самолюбию, и все всеслава поспешила привести Ярину в чувство. «Что вызывает твою растерянность?» «То есть...» «Ты растерялась», — напомнила королева. «Что дальше, что ты испытываешь теперь?» «Злость». «Вот именно!» Ответ полностью устроил всеславу. Ордола не мог организовать побег самостоятельно. Ему явно помогали извне. Короткая пауза. «У тебя есть подозреваемые?» только фата у Бенега. Потому что ее заподозрил Сантьяго, брошенное замечание совсем чуть-чуть не дотянуло до эпитета унизительное. Однако, ответила Ирина с большим достоинством. Я и без Сантьяги поняла, что Ордола получил помощь, и уточнила. В камеру входили только стражники и только во время кормления. При этих коротких встречах никто и никогда не вел с Ордола запрещенных разговоров, что подтверждено видеозаписями. Сами записи тоже подвергнуты проверке, и я абсолютно уверена, что их не изменяли. «Тем не менее Ордола был готов к побегу», — мрачно произнесла королева. «Он получил инструкции и знал время». «Снаружи систему безопасности не обманешь», — продолжила воевода. «А вот, находясь внутри магического контура, можно без труда отправить в камеру свой образ и пообщаться с преступником». Предварительно набросив на помещение накидку пыльных дорог, протянула королева. Или накинув ее на сам образ. Некоторое время все Всеслава молчала, Поглаживая едва прикрытый шелковым халатом живот, затем велела Дай мне воды. А когда воевода протянула наполненный из графина бокал, сделала большой глоток и произнесла. Опять предательство. Грустно и жестко, одновременно. Измена Светлолики привела к покушению и смерти Мячеслава. Измена убниги Бегство Ардола. Кто будет следующий? Кто решит, что ослабевшая королева больше не заслуживает верности и нанесет очередной удар в спину? Насколько сильным он окажется? Уж не смертельным ли? «Теперь я знаю, что хуже всего для правителя», — скривилась в печальной улыбке Всеславы. «Когда некому верить?» Зеленый дом с тобой, тихо, но очень твердо ответила Ирина. Люди верят в тебя и любят тебя. Все слава вздохнула за нами, а она не может заставить себя собраться. Боль потери, предстоящие роды, внешние напасти, все смешалось в депрессивный коктейль, который королеве приходилось пить каждое утро. — Да, у нас есть враг, — жарко продолжила Ирина. — Да, он умен и хитер, но мы с ним справимся. Несколько секунд женщины смотрели в глаза одна другой, и неколебимая уверенность, которую прочитала во взгляде воеводы Всеслава, предала королеве сил. — Мой долг — служить вам и великому дому, ваше величество, — склонила голову. «Ярина!» «Да...» — Всеслава вновь провела рукой по животу. «Печален не сам факт побега из Мшелого погреба, хотя он выставил нас идиотками. Печально то, что бежал мой личный враг, бежал тот, кого я хотела видеть разорванным в клочья». Воевода вновь опустила голову. «Почему на Ордола нет маяка?» Потому что мы не собирались его выпускать. У Бенега могла создать используемое во время побега артефакты? Нет. То есть, против нас вновь действует ярго? Ярине очень не хотелось поднимать эту тему, но смолчать она не имела права. Сантьяго считает, что Ярго или Винсен Шарге специально оставили бы улики, подтверждающие их участие в побеге. Но тот факт, что Ардол унес шприц и заколку, по которым можно было определить изготовителя, косвенно свидетельствует о том, что среди высших магов Зеленого дома завелся предатель или предательница. Воевода выдержала паузу. Возможно, в самом круге жриц. К ее удивлению, королева восприняла сообщение достаточно спокойно. То ли привыкла к изменам, то ли ожидала чего-то подобного. Всеслава кивнула, показывая, что услышала Ярину и устала, уточнила. «Почему косвенно?» «Потому что Ярго мог умышленно приказать забрать артефакты. Именно для того, чтобы мы принялись искать врага в своих рядах». «Мог», — вздохнула Всеслава. «Он мог все», после чего замолчала на несколько секунд, откинувшись на спинку кресла и прикрыв глаза, а затем не меняя позы, продолжила. «Как бы там ни было, нам придется начать внутреннее расследование. Нельзя допустить, чтобы Ярга заполучил доступ в круг жриц».